Глава 60. Я знал, что информации с украденного лэптопа будет мало. Если хочу раз и навсегда закрыть вопрос с моим отцом, то нужно действовать наверняка. Материал собрать по максимуму. Этим и занялся. «Надо взломать компьютер Царькова», — обратился к Джокеру снова. «Юмор у тебя всегда был так себе, а теперь вообще не смешно. Я не шучу». «Тогда проблема у тебя похлеще, чем только с юмором». «Ты сам говорил, что не бывает систем абсолютной защиты. Взломать можно кого угодно. Это в теории». Мрачно усмехнулся Джокер. А на практике требуются серьезные ресурсы. Значит, все возможно. Да, но не факт, что цена тебе зайдет. «Услуга», — кивнул. «Я помню». «Тут на несколько услуг потянет», — протянул он, внимательно меня изучая. И хоть в его взгляде не читалось ничего хорошего, мое решение было уже не изменить. Понял. Согласен. Да. Ну смотри, придет время платить, заключил он. И, помедлив, продолжил дальше. Если хочешь получить всю информацию с его компьютера, то мне нужно оказаться... Максимально близко. А вот это уже не так просто. У Царькова паранойя. Мой отец очень придирчиво изучает каждого, кого приглашает в свой дом. Конечно, я и так собирался привезти туда Алю, как только узнал про его планы насчет похищения. Но одно дело, моя девушка, и совсем другая история, какой-то мутный приятель. Еще и с внешностью Джокера, крашеные волосы, пирсинг. Отец наверняка отдаст приказ собрать полное досье на него. И соберет такое, что ему явно не понравится. Вызовет еще больше подозрений. «Потому как в биографии Джокера чего только не было!» «Ты, походу, не понял, о чем я?» — хмыкнул он. «В гости не напрашиваюсь. Дам тебе кое-что. Считай, это нечто вроде маячка. Ты должен быть поближе к тому компьютеру, который хочешь взломать. И чем дольше ты там будешь...» тем лучше сколько времени ну хотя бы час представил как это осуществить целый час в кабинете отца мог попасть туда лишь когда он сам там находился но не в другое время пробраться туда одному не вариант охрана сечет Там повсюду камеры. Мы с отцом редко говорили дольше пяти минут. И то это обычно кончалось очередным конфликтом. Можно было бы потянуть время, но час — это слишком. «Долго», — сказал я. «Я постараюсь быстрее, однако...» «Ничего не могу обещать. Чем дольше ты продержишься рядом с его компьютером, тем лучше. И главное, включи маячок». Нужно было что-то придумать. Решил действовать по ситуации. Так у меня получалось лучше всего. А из продуманных заранее планов далеко не каждый срабатывал хорошо. Было над чем поработать. Сперва вытянул алюс яхты. Очень вовремя. В идее отца с похищением без Дины не обошлось. Ее самой на той вечеринке не оказалось. Но зато туда поехали ее знакомые девки. Они позаботились о том, чтобы накачать мою мальвину всякой дрянью. Но это не сработало. Я успел. Забрал ее. Несмотря на все недовольство. Жаль, не мог ей ничего объяснить. Не хотел волновать сильнее, чем требовалось. Угроза над ее семьей нависла серьезная. Но я должен был сам это решить. А она бы все равно ничего не смогла бы сделать. И нечего ей вообще туда лезть. Слишком опасно. К тому же от похищения мой отец не собирался отказываться, даже когда я сломал его план. Это ничего не меняло. Его не могли в любой момент забрать Алю. А после этого... Ее отец признался бы в чем угодно. Шантаж бы решил все вопросы. Такой козырь моему отцу выгодно заполучить. Я понимал, что он сделает новую попытку это провернуть. И не важно, что сейчас родители Али уже под стражей. Дополнительное воздействие на них пойдет только в плюс. Пока что решил вопрос безопасности. Но чутье обострилось. Хотелось поскорее вернуться в дом Суворова, быть рядом с Мальвиной. И я это сделаю, как только закончу дела. А пока... Взгляд опять уперся в часы. Перед глазами ничего не менялось. Казалось, стрелки почти зависли, практически не движутся. Ненавидел ждать. Особенно так тупо. Но теперь другого выхода не было. Все, что я мог сделать, уже сделано. Информация собрана. История, которая произошла с Эллой, будила во мне самые темные эмоции. Дина окончательно перешла все границы. И пусть у меня и раньше не было сомнений в том, что она должна оказаться подальше от людей, теперь это казалось абсолютно очевидным для всех. Дина заигралась, и без страховки в лице моего отца не обошлось. Вел он себя натурально, так, будто и правда удивлен заявлениями Петра. Но я чувствовал, это очередная маска. Дина бы не зашла настолько далеко, одна, слишком опасно. Значит, мой отец дал ей гарантии. Он грамотно использовал эту психованную девчонку, которая все больше напоминала мне бомбу замедленного действия. Однажды рванет, и тогда все прошлые выверты этой девки покажутся еще ничего. Она способна На любую мерзость. Предела нет. А мой отец намеренно постарался раскрыть ее талант на максимум. Отвратная ситуация. Но именно благодаря этому повороту мне удалось сделать то, что сказал Джокер. Держать включенный маячок рядом с компьютером еще и максимальное количество времени, практически целый час. Выясняли мы все долго, а после основного разговора я еще и задержался рядом с отцом. Выслушивал его бредовые предложения насчет того, чтобы снова приударить за Эллой. В другой ситуации бы сразу его послал куда подальше. Но тут пришлось действительно задержаться. Конечно, не слишком долго. Иначе бы уже сам Царьков точно стал бы подозревать, будто дело нечисто. Поэтому я выждал ровно столько, сколько требовалось, Джокеру хватило этого времени. Скачанная информация уже была в облаке под паролем. Оставалось предоставить все тому, кого я сейчас ожидаю. «Глеб Александрович готов принять вас», — заявляет секретарь. «Позвольте, провожу вас в кабинет». Поднимаюсь, прохожу вперед. В кабинете только один человек, высокий брюнет, стоит боком ко входу, будто изучает ночной город, вид на который отсюда открывается. Но меня не обманывает его, казалось бы, расслабленная, немного даже скучающая поза. Видно, этот мужчина предельно собран. Реагирует на опасность молниеносно. О нем не так много известно. Глеб Александрович Волков, так его называют в бизнес-кругах. Но у него есть связи и в другом мире. Там он резник. Говорящее прозвище. Даже для бандита, который давно завязал. Официально завязал. А на деле? Не думаю, что из такой игры можно выйти тогда, когда захочешь. Хотя по этому человеку заметно, он и на это способен. «Добрый вечер», — говорю. «Добрый!» — кивает он и поворачивается ко мне. Взгляд у него острый, как нож, сканирующий. Есть материал, который может быть вам интересен. Сразу перехожу к делу, ведь понятно, у такого типа каждая минута на счету. Это связано с Давидом Царьковым напрямую. Он молчит. А я подхожу и кладу флешку на его стол. Там есть файл с доступом в облачное хранилище, где размещена подробная информация обо всех сделках. Продолжаю. И не только. Волков внимательно смотрит на меня а после выдает. Ты его сын. Да, семейные отношения у нас не сложились. Но объяснять, почему так сложилось, нет смысла. Я слышал, у вас был конфликт. Давно. Спокойно выдерживаю его пристальный взгляд. Перемирие всегда лучше войны, однако некоторые дела моего отца затрагивают сферы вашего интереса. Хотел бы я обладать ресурсами Волкова, так, чтобы не приходилось ничего ему предлагать или просить, так, чтобы не было никакой зависимости. Но до этого уровня... Мне еще расти и расти. Я понимаю, какое впечатление произвожу. Сопляк еще и заявился сдать собственного отца его давнему врагу. Такое положение меня совсем не красит. Да я сам бы не хотел иметь дел со стукачом, но... Как ты достала эту информацию? Вдруг интересуется Волков. Молчу. Источник раскрывать нельзя. У нас с Джокером договоренность. Таких первоклассных хакеров, как он, очень немного. Далеко не каждый умеет настолько виртуозно взламывать самые защищенные системы. Поэтому существует повышенный спрос на таких спецов. И вот здесь начинаются проблемы. В этом деле не все работодатели поступают честно. Многие хотят взять на крючок. Хоть у меня нет повода подозревать Волкова в грязной игре, Да и впечатление он такое не производит. Но у Джокера свои правила и принципы. «Чем меньше людей про меня знает, тем лучше», — говорит он. Его контакт для ограниченного круга. Люди в реале не подозревают, чем именно этот парень занимается. Для большинства знакомых... Он типичный прожигатель жизни. Занимается всем и ничем. Например, сейчас раскручивает свою рок-группу. Это легенда для общественности. Хотя музыка ему действительно нравится, но никто и не подозревает, что коды он ломает покруче гитар на сцене. «Ясно». Заключает Волков с усмешкой. «Присядь!» Занимаю место напротив него. Он же усаживается за свой лэптоп, проверяет содержимое моей флешки, быстро просматривает содержимое архива. «Если тот, кто помог тебе с этим материалом, захочет заработать...» «По-настоящему хорошо, то передай ему мой контакт», — заключает Волков. Уверен, у него самого есть отличные специалисты, но даже его впечатляет работа Джокера. «Понятно, что я не сам слил всю эту информацию с компьютера своего отца». Помощь профессионала выглядит логично с учетом того, что здесь есть. Я знал твою мать, говорит Волков, и ставит меня в тупик. Чего? Она приходила ко мне, предупреждала насчет твоего отца, когда наши интересы впервые столкнулись. Это открытие, которого не ждал. «Жаль, что операция ей не помогла», — продолжает Волков. «Я бы в любом случае сделал для нее все. Был знаком с твоим дедом. Несколько раз он меня сильно выручал. Сейчас кажется безумным, что Волкову кто-то помогал». Настолько высоко он поднялся, но, конечно, каждый с чего-то начинал. В свое время мой дед занимал серьезный пост, и связи у него были мощные. Эти связи и помогли царькову забраться туда, где он оказался. «Я бы и тебя поддержал, Богдан», — заключает Волков. «Даже без этого компромата. Твой отец давно берега потерял». «По его взгляду понимаю, что информация о том, что царьков под него копает, для Волкова не новость. Он не удивлен. Вероятно, часть материалов уже раздобыли его люди». Но теперь есть полная картина. И не только по этой теме. Архив внушительный. Отец многим дорогу перешел. Однако из-за его связей на самом высоком уровне далеко не каждый может бросить ему вызов. Царьков под защитой полиции Но, судя по реакции Волкова, ему тоже есть чем на это ответить. «А еще я понимаю, что это Волков тогда помог моей матери. Вот откуда у нас неожиданно появились деньги на операцию». «Почему ты пришел ко мне?» – спрашивает Волков. «Я знаю, речь не о том, почему среди всех врагов отца я выбрал именно его. Речь о том, почему я вообще это затеял. Говорю, как есть. Отец пошел против девушки, которую я люблю. Как бы это ни звучало, говорю правду. В другом случае действовал бы иначе как и собирался изначально. Сам бы с отцом разобрался в свое время, когда у него бы не получилось от меня взять и отмахнуться, когда я бы набрал реальную силу. Но теперь время ограничено, выжидать нечего, отец не остановится. Родители Мальвины под угрозой заключения в тюрьму нужно действовать. Лицо Волкова остается непроницаемым. А потом он кивает. Разберемся. Чую у него уже был план. Но этот материал многое меняет. И если удар должен был быть сильным, то теперь станет финальным. Обмениваемся еще парой фраз. Выхожу из кабинета. На автомате проверяю телефон. Там несколько пропущенных от Джокера. Сразу же перезваниваю. Этот парень не стал бы трезвонить без реального повода. — Что? — спрашиваю. «Пропала связь», — говорит Джокер. «Нет доступа к камерам наблюдения. До Суворова не дозвониться». «Ты же все держал под контролем», — цежу. «И видео, и сеть говорил, что никто не подберется туда незамеченным». «Да, но одного не учел». «Чего? Кто вообще мог взломать твою систему?» «Никто». Твердо заявляет Джокер. Но есть проблема. Да я не учел, что кому-то придет в голову тупо разнести рубильник. Система сейчас попросту обесточена. Тогда связь должна появиться. Глушилка работает автономно. Можно было бы подключиться к ней, отрубить, но только через рубильник, который уже разбит. Дерьмо. Не спорю. Это Дина? Нет, прямо сейчас за ней наблюдаю по камерам. Из родительской квартиры она не выходит. Тогда кто? Джокер молчит. И я понимаю, что теперь вообще непонятно, кто именно все это затеял. Одно ясно. Надо скорее мчать... Обратно. Моя мальвина в опасности.